Илья Ред. Инвестига. Том 5, Глава первая. Возвращение и новые возможности. После забега на личной свинушке, Марк собрал все свои немногочисленные пожитки и вышел из камеры вместе с Мартой. Та быстро преобразилась на людях. Все же знатных с учат, что внешние приличия и чувства собственного достоинства первичны. По этой пыли в глаза тебя оценивают. И ничего, что коленки под платьем ободраны. Ему не стоило большого труда оставаться спокойным. Дисторты помогли снизить пульс и заставить голову быстро включиться в анализ ситуации. Для этого, чтобы не сбиваться, он смотрел в потолок и думал, что делать с этой ненормальной. Он знал, что Марта неровно к нему дышит. Но еще до того, как та договорила, Марк понял, чего хочет эта дурочка. Сделать из него безвольного пожа. Собачку, что таскают на руках и кормят отборными косточками за хорошее поведение. Такой расклад его не устраивал, но и оставаться в заперти больше не хотелось. Насчет Крейсфонта он не блефовал. Алекс заходил к нему в камеру и рассказал, что заступился за него перед главнокомандующим. Вайс и Клэр тоже, как только узнали о случившемся, подключили связи и подкупили судей. Ничего, кроме журения пальчиком, ему не грозило, но все это отняло бы много времени. Марта же могла вытащить его прямо сейчас. Посидев один в камере, он привел мысли в порядок а также от скуки прикидывал, какие еще возможности может давать его тело под действием дистортов. Тема с феромонами удачно сработала. Он усилил их выброс и наблюдал, что происходит с аристократкой. Все это наложилось на ее болезненную привязанность. Стало любопытно, насколько далеко он может зайти, и Марк испытывал терпение испорченной девчонки до предела. Все эти раскаяния мало его волновали. Впрочем, как и сама Марта, Она уже показала себя во всей красе, и Марк не обманывался, что это особо когда-то изменится. Люди вообще редко меняются. Сюрпризом для него стало, что она по всем признакам ловила с происходящего кайф. Покидая здание тюрьмы, он краем глаза видел, как она посвежела, а легкий румянец на щеках и бодрый голос лишь подтверждали его догадки. Девушка, сама того не подозревая, стала на путь кожаной плети. «Ну хорошо, у каждого свои слабости, однако ее связи можно использовать, главное — держать дистанцию с ней». Он как будто снова почувствовал удар по печени и стало неуютно. «Нет, хватит с него истеричек. Пока они в рилгане ладно, но в Абисе, если пересекутся, то пошлет ее подальше. Не его проблема, что у девчонки рассинхрон с реальностью». Ее отец Гарсонарика и так к нему нормально относится. Незачем все усложнять. Они разошлись, договорившись встретиться завтра на южных воротах. Чего, конечно же, не состоится. Команда выйдет значительно раньше и с восточного выхода. Марк не хотел брать эту сумасшедшую с собой. К тому же с ним были люди из сопротивления. Пускай остается во дворце и сдирает кожу с задницы Жоржа. Ее слуга так и сверлил заключенного ненавистным взглядом. «Вылитые Куколдинио и Мальвина стоят друг друга». Фальса не было на месте, поэтому Марк оставил боевому товарищу записку. Дворецкий обещал показать ее молодому хозяину. Нехило устроился. Особняк мог дать фору резиденции лорда Вабиса. Семья Гаррум — одна из четырех высших представителей аристократии — И, понятное дело, денег у них куры не клюют. Сегодня предстояло еще попрощаться с Клэр и Вайзом, а также предупредить о сборах команды Кунца или Праста. Наконец-то он свободен! К слову о свободе, территории до леса были досконально зачищены. Сейчас в том месте строились укрепления. Во дворце поговаривают о создании большой стены, что послужит барьером между магическими тварями и людьми. Ведь никто не застрахован от повторения ситуации. Все эти новые меры активно обсуждались в столице. Оставшиеся отряды вместе с хантерами продолжали методично зачищать лес. Академия отозвала всех новичков, а обороняющий стены опытный гарнизон отправился на охоту, заодно повышая собственную квалификацию. Поток желающих заработать на кристаллах тянулся к холмам и воздвигнутым укреплениям. Вернувшиеся с войны войны и маги щеголяли богатством. Экономика королевства снова заработала. Однако столица не сильно спешила помогать периферии. Карательную операцию решили сделать с размахом, а для этого нужно аккумулировать много сил и тщательно приготавливаться. Возможно, подождут возвращения магов из других стран. Марк мог отправиться вместе с королевскими силами но с каждым днем нарастала опасность не успеть. Восточная часть страны пострадала больше всего. После освобождения Ваабиса и еще двух-трех городов Короне придется зачищать и лес, что теснился к огненным горам. Они представляли собой огромный каменный массив, занимавший чуть ли не четвертую часть страны, изобилующий многочисленными усопшими вулканами. Само королевство Рилган было молодым по меркам инвестига, и еще не все территории освоило. Восточная часть и крайний север практически не заселены людьми, но в перспективе там будут строиться города, и отдавать эту территорию монстрам для размножения было бы глупо. Возможно, там сейчас самая опасная часть материка. Пороховая бомба, от которой спасала естественная природная преграда, река. Вабис был практически в центре материка и сразу же за этой рекой, поэтому Марк так торопился. Он забрал все свои пожитки с последнего места жительства и поймал дилижанс. В академии встретил Пабла и Арханга. — Значит, уезжаешь? — задумчиво пробасил великан. — Дар, мои там заждались, больше не могу тут находиться, но мы еще обязательно встретимся. «Аккуратней там, дружище!» Пабло пожал ему руку и похлопал по спине. «Не заставляй нас приходить на твои похороны!» «А ты побыстрее разберись со своей зазнобой!» Подколол его Марк. «Китчи не такая! У нас полное взаимопонимание!» Хоть он и не верил в карму, но тут был показательный случай. Из-за дяди-аристократа пострадала та самая сестра, убитого в лесу Амбиса Гаррада. Чтобы не бросать тень на дела семьи, тот продал бывшую любовницу в проститутке. А теперь племянник мерзавца сам влюбился в одну из путан, и, похоже, это всерьез. Бедняга. «Ладно, ладно, будем верить в ее исключительность», — улыбнулся Марк, вспоминая недавнюю поездочку верхом. Он не желал увязнуть в душесчипательном разговоре с перечислением всех достоинств Кити. Были бы в этом мире семейные фотоальбомы, Как пить дать, Пабло бы уже показывал детские снимки будущей эскортницы. «Передайте привет Йозефу». Магического ботана он не обнаружил в общаге. Опять где-то спрятался за книгами. Марк не знал, насколько его задержит поездка в Абис, поэтому заскочил и к ингицу Профессор был немного расстроен случившимся. Планировалось, что они плотно засядут за освоение второй ступени. Чтобы как-то приободрить старика, Марк рассказал ему про случай с затратой всего лишь 2000 маны на построение сети. Однако это еще больше заставило его сокрушаться. Он забегал по маленькой коморке, чуть ли не вырывая остатки волос на своей плешивенькой голове. В конце концов, учитель стукнул рукой по столу и сказал, что если Марк не вернется в Рилган как можно скорее, то придаст интересы магического сообщества лекарей что негоже забрасывать талант, что все может погубить либо лень, либо быт. «Смотри, не женись там, иначе все пропало. Ты слышишь? Ни в коем случае!» Старческий палец постучал по столу, а его фигурка так комично смотрелась во всей этой серьезности и на фоне обсуждаемой темы. «Но как же любви прекрасные порывы?» Процитировал классика Марк, желая подразнить старика, а сам улыбился вовсю. «Надо было запереть тебя в клетку и заставить работать за еду», сокрушительно покачал головой Ингец. «Сдалась тебе эта война! Надо двигать магический прогресс! Как же так?» «Непременно двинем», — подбодрил его Марк. Он был растроган горячностью наставника, и чтобы сменить тему, сказал «Давайте лучше решим, какие публикации мне размножить в Абисе», «Полагаюсь на ваш выбор». И в следующие полтора часа Ингетс загружал его многочисленными томиками. Ассортимент был такой большой, что он перебегал с одной кучки фолиантов к другой и, покусывая губы, быстро решал, что достойно внимания, а что может подождать. Заодно он, считай, составил добротную подборочку книг для будущего чтения. Глядя за всем этим мельтешением, Марк с тоской думал, что как же давно он не закапывался в научную работу. Все эти дрязги и затянувшийся военный конфликт заставляли заниматься другим. Но нельзя сказать, что время потрачено впустую. Исследование возможностей собственного тела, улучшение магического потенциала, изобретение новой обуви из закапури, опыты с сомнами — все это тоже было интересно. И несмотря на происходящее, Марк все равно собирал материал о новом мире. Просто систематизируют его в виде записей чуть позже. Стопка оказалась такой большой, что им пришлось даже выловить несколько ребят в коридоре, чтобы те помогли дотащить груз до кареты. Марк заверил профессора, что как приедет сразу, заставит голюди работать над заказом академии. О деньгах Ингитс не волновался. Выбить у казначейства или на крайний случай продвинет через декана Фатачи, насколько Марк понял, те хорошие друзья. Последними, но не по важности, с кем он хотел попрощаться, любимые Клэр Свайзом. Рыжеволосая женщина крепко его обняла, и Марк впервые почувствовал ее поцелуй на своем лице, пусть только на лбу, но это были приятные ощущения. Вайс крепко пожал ему руку и снабдил браслетами из-за для всех участников похода. Обувь делать слишком долго, а так не надо подбирать размеры. Нацепил и побежал. Помимо этого, отвалил целую кучу шариков насука. За них Марк уже расплатился из собственного кармана. Все-таки сто фалеров за штуку — дорогое удовольствие. Друзья друзьями, а стеснять их в средствах он не собирался. Они обсудили еще немного бизнес и будущее сотрудничество. Через Куско целители дальше планировал развивать аптечную сеть. Были задумки продавать не только лекарства, но и бинты, вату, пузырьки с различными экстрактами, медицинские приборы и многое другое. Глаза разбегались от перспектив. А ведь была еще такая область, как магическая фармацевтика. Семейство Анарика на севере страны владело огромными полями с целебными травами. Редкие виды произрастали в лесах и горах. Их собирали специально обученные люди в составе экспедиций. Районы позади Булинайского хребта были не менее опасны, чем тот лес, где Марк в свое время заблудился. Если хантеры еще как-то исследовали свою область, то север — это терра инкогнито. Там были свои секретные тропки, известные ограниченному кругу лиц. С легкостью можно было заблудиться и попасть в лапы неизвестных тварей. И тогда уже станет не до сбора целебных растений. Было бы неплохо узнать состав магических кругляшков. Теперь он в курсе, что может безнаказанно использовать форсаж органов чувств. Пока что Марк не в силах сопротивляться накатывающему страху без допинга извне но планировал проработать этот вопрос. «Береги себя», — добавил Вайс. «И поскорее возвращайся, придумаем еще что-нибудь интересное. Так-то я вас обоих уделала со скупкой Акапури». Она высоко задрала нос, уперев кулаки в бока. Вайс подошел сзади и, подняв руку над ее головой, синтезировал там водный шар. Однако влага оттолкнулась от тонкой пленки на контуре девушки. Вот ты и попался, дорогой. Кажется, Вайс не учел, что жена чувствует создание любой магии вблизи себя, и его шалость не удалась. Куда же ты побежал, любимый? Со злорадством обернулась к нему Клэр. У Вайза только пятки сверкали, но он не успел забежать в дом. Пузырь воздуха его приподнял и потащил назад. Тот пытался из него выбраться, дрыгая на месте ногами, но безуспешно. «Тяжело, наверное, жить с женой-магическим гением, имея крохи маны», — Вайс обреченно посмотрел на друга. «Спасите!» — по одним губам прочитал Марк, но дилижанс уже ждал. «Извини, дружище, но, пожалуй, тут я пас». Целитель быстро заскочил в кабинку и помахал отдаляющемуся муженьку. Последнее, что он услышал, — это зловещий смех Клэр. Марк состыковался с Кунцем и его четырьмя сослуживцами. Поутру они встретились и с Липрастом. Всего выходило 10 человек. Не густо, но зато все шарили за магию. Половина владела средним уровнем. Праст никогда не распространялся о своих силах, но на основе тех данных, что были у Марка, он сделал вывод, что тот, как и Алекс, тоже высший или по запасам близкий к этому рангу. По крайней мере, холодным оружием однорукий аристократ владел мастерски, и Марк так и не смог его превзойти. Честно признаться, у него не было такой цели изначально, ведь серьезные тренировки на мечах отнимали слишком много времени. Он предпочитал его тратить на амфитеатр, улучшая магические способности и физическую мощь тела. По-хорошему Марку сейчас не хватало именно оттачивать свои навыки. Селенки какие-никакие уже имелись, но вот практики с сильными противниками маловато. Не с монстрами, а именно с людьми, кой битвы разумов. Ребята с Академии тут мало подходили. Интересно было бы со взрослым магом схлестнуться, с тем, кто достаточно долго смотрел в лицо опасности. От восточных ворот Рилгана было решено двигаться по прямой, пока не наткнуться на мраморную реку а дальше вдоль ее русла дойдут до самого Альгуса. Так они не рисковали наткнуться на королевские патрули. Просто и его компашку могли опознать, а в такие тренировки с государственными магами он предпочел бы не ввязываться. За полтора дня похода ничего особенного не произошло. Пару раз попалось несколько монстров-одиночек, но они быстро аннигилировались кем-то из бойцов. Марк настаивал на ночевке с укладкой каменной плитки. Все еще свежа была память о вуруждуках. Пока они не в городе, можно ожидать чего угодно. Лесная зона тут реденькая, чаще встречались бескрайние поля. Деревушек тоже не было, они в основном выстраивались вокруг многолюдных городов и напоминали спутники планет. В больших населенных пунктах кучковались квалифицированные маги, целители и представители нейтральных профессий, поэтому люди не размещались слишком далеко от таких центров силы, по соображению безопасности. Исключения составляли поселения, изначально напитанные сильными спецами, типа деревни хантеров, зарубежных объектов или ферм, принадлежащих Соммула, владения которых уже виднелись издалека. Добравшись до моста через мраморную реку, они устроили привал неподалеку. Для транспортировки книг даже пришлось взять на несколько лошадей больше, и те, груженные, тянулись за марком, связанные в одну вереницу. Конц, не хочешь пройтись немного?» — спросил он дядю. Лысеющий мужчина что-то быстро сказал своим и, кивнув, отправился в сторону моста. «Осторожней там!» Бросил им вслед праст, не одобрявший идею разделяться хоть на минуту. Людей, конечно, в округе не было, все загнаны по крепостям, но все равно оставался риск натолкнуться на каких-нибудь мародеров или разбойников, орудующих по опустевшим деревням в поисках легкой наживы. Марк не думал, что Соммула просто так оставили свои владения Сакапури. «Слишком дорогой кусок». Ферма «Идобума» с воздушными ходулями представляла стратегический интерес для государства, а сейчас тем более. И ведь дело не только в обуви. Ему уже приходили мысли насчет создания целого костюма с пластинами для магов. возможности моря и упускать такую жилу глупо. Мост они прошли без препятствий. Насколько Марк помнил, любые переходы через реку тщательно охранялись, сейчас же их никто не задерживал. «Странно». «Не нравится мне это», — высказал его мысли Кунц. Они с дядей не так уж часто общались во время совместного пребывания в Рилгане. После того, как бывший стражник доставил ему страшную новость, оба чувствовали себя виноватыми в случившемся. Марк не винил дядю, скорее был рад, что хоть кто-то, находившийся в кровавой заварушке, выжил. Спустя сотню метров они окончательно скрылись из виду. Настолько густой здесь был лесной массив. Аккуратная дорога вела к одной из ферм, но когда они увидели раскореженный посередине камень и рытвины, то насторожились. Похоже, тут происходил бой. Они свернули в сторону и нашли возле одного из деревьев обуглившийся труп. Кто бы это ни сделал, у них были серьезные силы не слабаки, помимо своих бойцов, им помогали охранять все это добро и королевские наемники. Чем дальше они продвигались, тем больше последствий магического разрушения видели. От одиночных поломанных стволов деревьев до целых полян, выкорчеванных с корнем. Растения безразлично лежали на земле. «Смотри!» — сказал Кунц. Рука показывала на еще не успевшие засохнуть листья. Значит, атака произошла недавно. Через еще пару сотен метров они встретили два трупа, один из которых явно не был служащим фермы. Об этом ему сказал разбиравшийся в оружии кунц. Он повертел ножны в руках, оценил качество стали и еще какие-то неизвестные марку показатели. Учитывая, что тот довольно долго проработал стражем, то успел немало повидать. Сведения более чем достоверные. Вообще, самой благоразумной мыслью было вернуться к ребятам и уже в составе полного отряда произвести разведку с боем. Но силы могли быть настолько неравны, что это такая себе затея. Их задача — дойти до Ваабиса в целости и сохранности поэтому они решили незаметно пройти еще несколько километров и, вернувшись назад, убираться отсюда как можно скорее. Неизвестно, послан ли гонец в Рилган. Вероятно, из столицы уже мчится маленькая армия. Вдали послышался взрыв. «Это не со стороны моста?» — спросил его кунц. «Не похоже», — ответил Марк. Они пошли дальше, и теперь уже сомнений не было. Впереди происходила крупномасштабная магическая драка. «Постой!» — Марк попросил Кунца не шевелиться и сосредоточился на выплеске дистортов. Дальше идти было опасно, но узнать, что происходит, можно и не подставляясь. Слух обострился до крайних пределов. Красная циферка 5 сменилась на нолик. У него три минуты разобраться в произошедшем. Он смог разобрать голоса, Много голосов. Кажется, со стороны нападавших человек 30-40. Они держат в осаде защитников. Тех поменьше, но ни та, ни другая сторона не может взять верх. Это он понял по обрывочным крикам. Конфликт их не касался. Надо уходить. За то, что они рискнут тут своими жизнями, не факт, что их погладят по головке. До него доносились только громкие фразы. Шепот или простые разговоры сложно различались. Путала еще мешанина лесных звуков. Когда он снизил чувствительность и попытался прощупать, что за шорох был в 30 метрах отсюда, по ушам неожиданно ударил неотрегулированный звук. — Все в порядке? — поинтересовался Кунц. Марк помассировал свои радары и потом кивнул, беззвучно прося тишины прижатым к губам пальцем. Это не был заяц, крому ушили какой-то мелкий грызун. Оно очень медленно двигалось. Встав, Марк двинулся на прямки, пока еще действовал баф. Существ было несколько и очень маленьких. Жалко, что у него лишь одна попытка в использовании новых способностей. Интересно было бы попробовать сочетание усиленных чувств. Марк перешел на бег, позади кряхтел Кунс. Баф закончился, но они как раз добрались до нужного места. Проглотив зеленый шарик, он присел на корточки, раздвинул колючие кусты ярко-красного шиповника и увидел источник беспокойства. Три маленьких беззащитных акапури размером с ладонь. Они пытались воткнуть свои корни в землю, чтобы напитаться маной, но пока что были слишком слабы для такого. К тому же почва за пределами фермы жестковата для них. Сделана специально, чтобы исключить возможность побега. Марк не знал, как они проползли через заградительный слой рассыпной соли. Точно! Может, в пылу сражения где-то нарушилась его целостность? Кунс неодобрительно бросил взгляд на древесных младенцев и напряженно слушал шипящие звуки. Кто-то блокировал огромный огненный поток водным щитом или наоборот. «Надо уходить, Гурк!» Марк это понимал, но сейчас перед ним уникальная возможность, и ее нельзя упускать. «Дай сюда куртку!» — попросил он Кунца. «Не говори, что ты собираешься...» «Конечно, собираюсь! Быстрее!» Ценный груз полетел внутрь импровизированного мешка. «Не к добру, не к добру!» бубнил Кунц. «Уходим!» — скомандовал Марк. «Неважно, что там думал дядя. Если повезет, среди этих мальцов окажется самка Акапури, а это проход в высшую лигу». Глаза целителя снова загорелись исследовательским огнем. «Он сможет вырастить свой древесный пузырь с маной и еще на шаг приблизиться в понимании ее природы».